Глава 50 Быстрым шагом Бека за 15 минут дошла от станции подземки до своего дома, чтобы поскорее взять на себя заботу о своей больной дочери. Когда она приняла решение отключиться от работы и взять на себя куда более важную задачу, у нее словно тяжесть с плеч свалилась. Она наконец-то осознала готовность быть рядом со своей дочерью, так, как это никогда не было прежде. Неважно, потребуются ли дни, месяцы или даже годы на то, чтобы восстановить родственную связь. Если Бэка сможет уделить Месси столько же внимания и усилий, сколько уделяла своей карьере, особенно операции камеры, половина битвы уже выиграна. Ее телефон снова зажужжал. Должно быть в шестой раз за эти часы. На экране высветилось имя Джо, но Бэка удержалась от того, чтобы ответить. Она не хотела разочаровывать его новостями о том, что выходит из расследования. Напишет попозже, вечером, после того, как оценит ситуацию дома и объяснит ему причины такого решения. Но она не станет за это извиняться. С извинениями покончено Если она выбрала стать полноценной матерью, то жалеть не о чем. Теперь значение имеет только семья. Пришли еще два сообщения. Одно от Джо, другое от Кирсти Наткинс управляющей убежище для женщин, которое поддерживала Бэка. «К нам только что пришла Эбигейл Джонсон. Говорит, ее прислала ты. Спасибо!» Прочитала Бэка и медленно кивнула в знак удовлетворения. Похоже, Эбигейл нашла в себе силы уйти от Ники пена Бэка надеялась, что теперь в мире будет меньше на одну женщину, которая закончит, как Эмма. Она проигнорировала рабочее сообщение о Джо и выключила свой телефон. Надеялась, что они и дальше будут общаться, и не только по работе. Ей пригодился бы такой друг, как он. Чувствуя, как колотится сердце, Бека открыла дверь. Ее встретил звук телевизора, работающего на полную громкость. Их глухая соседка, миссис Поттель, Смотрела вечерний выпуск телеобзоров. «Привет!» — окликнула Бека, вешая куртку на крючок вешалки. «Где все?» Взгляд ее упал на три пары резиновых сапожек, стоящих на предверном коврике. Они принадлежали трем поколениям женщин семьи Винсент. Таких же ярких и полных цвета, какая-то обувь из резины и пластика которую они надевали. Вместе они пережили трудности, которые могли бы разбить другие семьи на осколки, и грядущие перемены должны будут залечить ущерб, причиненный самой Бэкой. Она взяла почту, лежащую на столике в прихожей, и просмотрела каждый конверт, дабы проверить, кому он адресован. Рекламную рассылку просто бросила в мусорную корзину. мам крикнула Бэка, гадая, куда все подевались и почему шторы в доме так плотно задернуты. «Почему здесь так темно?» Шагнув в гостиную, она изумилась еще сильнее. На меньшем из двух диванов сидел маленький мальчик, одетый в пижаму с Человеком-пауком и без всякого выражения смотрел на Бэку. Лишь пару секунд спустя она осознала, что это Эван Уильямс. Бекка замерла на месте, не в силах понять смысл происходящего. «Что за...» — пробормотала она и умолкла, обводя взглядом комнату. Только тогда заметила возле обеденного стола свою мать и Мэйси. Посмотрела на них внимательно связаны по рукам и ногам веревкой и скотчем. Если бы Бека двигалась быстрее, вместо того, чтобы пытаться осмыслить эту сцену, как положено опытному детективу, она услышала бы движение у себя за спиной до того, как этот человек схватил ее за плечи и развернул лицом к себе. В глаза ей брызнуло что-то жгучее, мгновенно ослепившее ее. Потом она ощутила два сильных удара по голове. Не успела увидеть лицо нападавшего. Просто рухнула на пол, и комната погрузилась во мрак.